Глава 52: Столб дыма: Вик и Коннор. Не думала, что ты успеешь, сказала Вик. Она стояла у мачты, поправляя паруса и фалы в красном свете дайверского фонаря. Коннор погрузил свое снаряжение в багажник. Ты же сказала с первыми лучами солнца. Вик кивнула в сторону горизонта, где брезгело едва различимая светящаяся полоска. «Угу, ладно, займись кливером. Но сперва подключи костюм к заряднику. Вчера ты, скорее всего, полностью разрядил батареи. И закрепи как следует снаряжение. Сегодня будет ветрено». Коннор взглянул на тихо шуршавший корпус сарфера песок. «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю. Давай». Он достал из рюкзака со снаряжением дайверский костюм, который сестра дала ему накануне. Отмерно постукивавши на ветру турбины генератора шли два провода. Ее костюм был уже привязан к основанию и подключен. Коннор проделал то же самое со своим, дважды завязав рукава и штанины вокруг шеста, затем направился вдоль правого борта к сетке, соединявшей оба носа. Проверив кливер и убедившись, что тот не запутается, Он выбил песок из закручивающего механизма. Фонарь включать не потребовалось, так что, возможно, Вик была права насчет первых лучей солнца. «Хорошо выспался?» — спросила Вик. Она освободила главный фал, ритмично ударявший о высокую алюминиевую мачту. Ого, солгал Коннор и невольно улыбнулся, подумав, как мало ему удалось поспать о чем он нисколько не жалел. Он помог сестре поднять главный парус, крутя лебедку, пока она придерживала движущееся вверх, прошитое рейками полотно. Напрягая все силы, он думал о Глоралой, о ее губах, о ее обещаниях, о ее разговорах о будущем. Ему казалось, что поверх его кожи образуется некая броня, некое невидимое силовое поле, вроде того, что создает дайверский костюм и которое защищает от летящего песка. Всего лишь ощущение, такое же, как ветер в волосах и дрожь палубы сарфера, когда сестра перешла к рулю и главный парус натянулся, поймав ветер. Коннора все так же окружала печальная картина недавней трагедии, но теперь он знал, что вынесет любые испытания. Он чувствовал себя по-настоящему живым. Сарфер с шорохом двинулся через дюны, и это чувство усилилось, став почти безумным. Они шли по ветру, обогнув Шентитаун с запада, прежде чем свернуть на юг. Коннор собрал вместе тросы, и удобно устроился в одном из двух плетеных сидений на корме сарфера, помогая управлять парусами, пока сестра держала румпель. Глядя на унылое ровное пространство там, где еще недавно был Спрингстон, он спросил сестру, почему она направилась в обход, а не прямо. — Чтобы не зацепиться полозьями или рулем за какие-нибудь обломки под песком, — ответила Вик. «Так дольше, но безопаснее», — Коннор понял. Он вспомнил все, что оказалось там погребено, а потом проверил, что его дайверскому костюму ничто не угрожает, и тот не улетит. Он уже казался его собственным, этот костюм. От костюма пахло Коннором, и он уже ему послужил. Они молча продолжали двигаться в том же направлении, что и ветер. Слышался лишь шорох песка об алюминиевый корпус. Лишь миновав последнюю лачугу Шантитауна и оказавшись западнее водяного насоса, они свернули на юг и приспустили паруса. Солнце уже почти взошло, и стало достаточно светло, чтобы оглядеться. Коннор смотрел, как мимо скользит насосный гребень, с вершины которого сыпался песок из ведер, которые опорожняли крошечные фигурки сизифов. Вика оставила гребень далеко слева, чтобы тот не перекрывал им ветер. «Так что это за чушь насчет отца?» — спросила она. Покрутив лебедку, она закрепила кливер и снова села, положив ногу на румпель и управляя ботинком. «Что за сцену вы устроили вчера на лестнице?» Коннор вспомнил, как его сестра выбежала из медовой норы. Ему хотелось в ответ спросить ее о том же самом, что за сцену она устроила вчера, именно она, а не кто-то другой. Он поправил защитные очки и подоткнул платок за их край, не зная, как рассказать ей о той же новости, не вызвав той же реакции. Вероятно, мать вчера сразу вывалила на нее слишком многое. Но он все же попытался. «Ты же знаешь про прошлые выходные, про поход с палаткой». Он постарался, чтобы она не восприняла его слова как обвинение в том, что ее там не было. Вик кивнула. Сарфер продолжал плавно скользить на юг. «Ну так вот...» Мы с Робом пошли одни, как и в прошлом году. Палмар не добрался, впрочем, тебе это и так уже известно. И знаешь, все было точно так же. Мы поставили палатку, развели костер, зажгли лампу и рассказывали истории про отца, — сказала Вик. «Ого, но суть не в этом». Он глубоко вздохнул и поправил очки, прищемлявшие волосы. В общем, мы пошли спать и посреди ночи в наш лагерь приползла девочка. Девочка из ничейной земли. Та самая, с которой хотела меня познакомить мама, которая говорила, что пришла прямо оттуда, и ты в это веришь? — Угу, верю, Вик. Она свалилась прямо мне на руки. — Может, это дочка старого Джозефа? — рассмеялась Вик. — Вовсе нет, — возразил Коннор. Вик ее прислал папа. Сестра нахмурила лоб под темными очками. «Чушь!» — бросила она, уже больше не смеясь. Коннор стянул с лица платок. «Это не чушь, говорю тебе. Она знала, кто я, и пророба тоже знала. Она в точности описала папу. Это любой в городе смог бы». Сарфер наткнулся на выбойну и Вик взглянула в сторону носа, поправляя курс. «И даже мама ей верит?» «Ты точно знаешь, что это не какая-нибудь девочка из приюта, искавшая лучшей жизни?» «Да, мама ей верит», — сказал Коннор, утирая песок с уголков рта. Палмер не верит, но его там не было. Я даже не знаю, как долго он с ней разговаривал. Никто не выходит из ничейной земли». Вик повернулась к брату. Он жалел, что не может ничего разглядеть сквозь ее темные очки. То, что позволяло видеть одному, ослепляло другого. «Так что она рассказывала?» Полным недоверия и подозрений тоном спросила сестра. Она родилась в лагере Рудокопов на другой стороне ничейной земли. Папа помог ей бежать. Он послал ее, чтобы предупредить. И она заявляет, будто она наша сестра? Что наш отец — ее отец? Mm — Угу. -hmm. Папа сделал ей костюм, и она нырнула под каким-то крутым склоном, а потом шла десять дней, чтобы добраться до нас. Но... но что?» Коннор показал вперед, их снова начало сносить. Вику убрала ногу с румпеля и взяла его в руку. «Так что?» — спросила она. «Я верю ей». Но Палмар вчера отвел меня в сторону и кое-что сказал. Мол, что-то тут не так у Лили, той девочки, нашей сестры. Странный акцент. Палм говорит точно такой же, как и у того типа, который его нанял, чтобы найти Данвар. «Кого? Брока?» «Это тот самый отморозок, которого мы преследуем». «Что еще?» — говорил Палм. Коннор пожал плечами. «Только то, что у них похожие акценты, все». Вику ставилась вперед, жуя песчаную крошку во рту. Коннор слышал, как та хрустит у нее на зубах. «Не нравится мне это», — сказала она. «Я больше не желаю слышать всю эту чушь насчет папы, понял? Хватит с меня и всего прочего». Коннор кивнул. Он привык слышать подобное от родных и давно научился молчать об отце, зная, что есть лишь одна ночь в году, когда о нем позволено говорить. Он попытался устроиться поудобнее на плетеном сиденье И тут увидел что-то вдали. «Эй, что это?» — он показал в сторону носа. «Ничего хорошего, вот что!» Вик поправил румпель, направляя сарфер туда, где поднимался наклонный столб дыма, который сносило ветром на запад. Что-то горело. Нужно остановиться и проверить, что там. Вик показала на трос, сворачивавший кливер. Коннор взял его, дожидаясь команды. Впереди появился дымящийся остов сарфера. Главный парус сгорел, а расплавившаяся у основания мачта обвисла, будто свечной фитиль. Оба корпуса продолжали пылать, металл светился, будто утреннее солнце. Черный дым поднимался вверх, завиваясь на ветру. Вик начала опускать главный парус, а Коннор свернул кливер. Затем Вик убавила мощность полозьев и руля, так что песок перестал разрыхляться, медленно тормозя сарфер. Они оставили главный парус поднятым, позволив Гику свободно поворачиваться, чтобы тот, словно флюгер, показывал направление ветра. «Похоже на тело!» Коннор кивнул на неподвижно лежавшую возле дымящегося остова фигуру. Викс спрыгнула с Сарфера. Коннор спустился следом за ней. Оба осторожно подошли к остову. Плающий корпус трещал от жара, издавая чудовищную едкую вонь. Коннор гляделся в поисках других тел, и тут на губах лежавшего вспенилась кровь. Рука приподнялась на несколько дюймов над песком. И снова упала. Коннор услышал, как выругалась сестра, поспешно опускаясь на колени рядом с лежавшим на песке молодым парнем. Она крикнула Коннору, чтобы тот принес аптечку. Достав ее из багажника, он поспешил обратно к сестре, чувствуя, как проваливается песок под ботинками. «Господи! Господи!» — говорила Вик. Коннор положил аптечку на песок и расстегнул клапан. Сестра не обращала на него внимания. Судя по тому, как она раскачивалась туда-сюда, держа парня за руку, Коннор понял, что помочь ему они уже ничем не могут. «Дэмиен!» — позвала она. «Ты меня слышишь?» На губах парня выступила кровь. Взглянув на него, Коннор не увидел никаких явных ран, никакой крови на груди, животе и руках, но потом заметил, как странно согнуты ноги лежащего, будто лишившись формы. Обтягивающий дайверский костюм вмялся там, где должны были выступать колени. Зайдя с другой стороны от Вик, Коннор осторожно провел руками от бедра к голени, пытаясь увидеть какую-либо реакцию на лице парня, нащупать перелом. Парень пошевелил губами, пытаясь что-то сказать, И Коннор ощутил под ладонями губчатую плоть, лишенную костей. «Что?» — переспросил Вик, наклоняясь ближе к губам лежащего. С ее носа капал пот. Жар от горящего сарфера был невыносим. Коннор увидел, что одна рука парня не двигается, столь же безвольная и изуродованная, как и ноги. «Нужно оттащить его от пламени», — сказал Коннор. Сестра отмахнулась, прислушиваясь. На ее лице застыло сосредоточенное выражение, полное ярости и горя. На лбу пролегли тревожные морщины. Подойдя со стороны головы лежащего, Конор попытался слушать вместе с ней. Парень что-то бормотал хриплым прерывистым шепотом. Конор услышал, как тот упомянул какую-то бомбу, что-то насчет... «Стеклянных шариков». Рассказ о смертях путался с бредом о детской игре, а потом Коннор услышал имя Егери, которое было ему знакомо. Сестра часто рассказывала об этом человеке, известном дайв-мастере. Раненый облизал губы и попытался снова заговорить. «Прости», — прохрипел он. Похоже, слова требовали от него немалых усилий. Короткие фразы перемежались кровавыми вздохами. Я пытался их остановить. Услышал, что они собираются сделать. От перебежчика. Они заставили меня рассказать, от кого я это услышал. Я рассказал им, Вик. Прости. Он закашлялся, сплевывая кровь. Коннор увидел на его шее татуировки. Знаки легиона Лоупеба. Один из друзей сестры. «Что они планируют?» — спросила сестра. Раненый снова заговорил про стеклянные шарики, про бомбу, про тех, кто не согласился и теперь был мертв. Он сказал, что егерь сошел с ума, что с ним бесполезно разговаривать, будто тот тип с севера теперь у него в ушах, у него в голове парень приподнял руку на несколько дюймов над песком, и Вик схватила ее. Сегодня, проговорил он, переводя взгляд с Вик на небо и перестал смахивать песок с глаз. Сегодня, прошептал он, и кровь на его губах застыла неподвижно. Вик наклонилась к умершему и закричала. Крик ее скорее походил на звериное рычание койота, загнанного в угол между дюнами. Нечеловеческий вой, повергший Коннора в ужас. Он сидел не шевелясь, глядя, как его сестра набирает две горсти песка и кладет их на глаза мертвеца. Опустив руку, она провела по его животу, открыла карман, что-то оттуда достала и спрятала. А потом, похоже, заметила что-то не так. Снова... Внимательно осмотрев костюм, она утерла со щек слезы. «Гребные извращенцы!» — прошипела она. «Что такое?» — спросил Коннор. Он едва мог дышать. От пламени исходил невыносимый жар. Но он знал, что будет сидеть здесь столько, сколько потребуется сестре. Его костюм... Она показала на прореху на поясе мужчины, из которой торчали вытащенные наружу скрученные провода. Другая такая же прореха виднелась возле плеча. Они переделали его костюм, использовали его собственное оголовье для пытки, обратили костюм против него, чтобы заставить его говорить. Она ударила кулаком о песок, потом еще раз затем встала и направилась обратно к сарферу. «Что он сказал?» — спросил Коннор, догоняя ее. «Что они собираются делать?» «Он говорил, где взорвется бомба». «Нет», — ответила Вик, — «но это случится сегодня». «Они намерены покончить совсем сразу. И мы опять опоздаем». Снова прыгнув на сиденье рулевого, Она начала натягивать тросы. Конор устроился на другом сиденье и развернул кливер. Ветер хороший, сказал он. Успеем. Вик промолчала. Сарферу стремился вперед, набирая скорость. Конор был прав насчет сегодняшней погоды.